Ваше Величество, я присела в реверансе, радуясь, что выбрала для испытания в миру скромное, но достаточно красивое платье. Иди сюда, Алисия. Она показала на банкетку рядом со своим креслом. Садись, нам надо поговорить с тобой. Если вы по поводу конкурса, то после бала, до того, как будут названы финалистки, я объявлю, что снимаю свою кандидатуру. Предлог не проблема, все будет достаточно убедительно. — Нет, милая, я не об этом. Что-то мне подсказывает, что финала все равно не будет. Антуан принял какое-то решение, но отказывается говорить его до окончания баллов. Что ж, его дело. Королева произнесла это достаточно спокойно, словно заранее все знала и одобряла. — Я хочу поговорить с тобой о том, что происходит с твоими соперницами. — Ваше Величество, я тут ни при чем. Какой мне смысл устранять конкурентов, если все, что мне надо, получить свое вознаграждение за участие и вернуться с ним домой? На самом деле хотелось ругаться. Ну, как можно на меня подумать? К тому же у меня достаточно свидетелей, что во время пропажи Беатрис я находилась в своей комнате, стража, к примеру. — Нет, нет, ты не так меня поняла. Я ни в чем тебя не подозреваю, — поспешила успокоить меня Изабелла. Я хочу попросить тебя помочь найти настоящего убийцу. Сейчас подозревают несколько человек, но мне кажется, тот, кто нужен нам, получает информацию. Уж не знаю от кого, даже у стен есть уши. Поэтому я решила действовать сама, так сказать, на свой страх и риск. Почему-то мне это не нравится. Вот вообще от слова совсем. Но придумать, как бы деликатно отказать, не получалось. Могу навлечь подозрение, что сама сообщаю часть информации. Или что-то типа того. Мне такого не надо. Леди Таунсенд, заговорила леди Берус. мы говорим с вами не просто так. Его высочество рассказал, что у вас тоже есть определенные подозрения. Собственно, они совпадают с нашими. Поэтому мы думаем, нам стоит объединиться. К вам приставят охрану. Мы не будем говорить, кто это, но поверьте, Эти люди – специалисты в своем деле. Вы их даже не заметите. И вы получите вознаграждение за помощь в поимке опасного преступника. 50 тысяч золотом. Я мысленно присвистнула. За такие деньги можно не только отремонтировать замок. Мы сможем привести в порядок все поместье, постройки, сад, оранжерею. Мы сможем пустить часть суммы на выплату долга или вложить оставшиеся от ремонта деньги и жить на проценты, попутно получая доход от полей, рудника, что там у нас еще есть, или будет. Мы больше не будем зависеть от милости управляющего. Но стоит ли моя жизнь этого? Хорошо. Я постаралась, чтобы ответ не прозвучал так, будто я готова на все ради денег. Я помогу вам. Что мне надо делать?» Мы подозреваем, что вы можете стать следующей жертвой. Скорее всего, это произойдет во время бала. Поэтому просто танцуйте со всеми. Если вам предложат прогуляться по саду, не отказывайте. В общем, ведите себя так, как вела бы себя девушка, пришедшая развлекаться. Забудьте о том, что вы на конкурсе. Это несложно. Действительно. Кто мне мешает танцевать с мужчинами, вести светские разговоры о природе и погоде? Флиртовать. Но одно дело, когда мы находимся в бальном зале, совсем другое, когда придется выйти в сад. Вы уверены, что со мной ничего не случится? Сомневаюсь, что мы будем гулять по ярко освещенным дорожкам. Это уже наша забота, уверенно произнесла королева. Думаю, я смогу обеспечить вашу безопасность даже в самых дальних и заросших углах парка. Только не просите рассказать об этом плане. Мне бы хотелось. Но я не буду. Да, и у стен есть уши. Это я уже поняла. То есть вы согласны? Ох, мне бы такую уверенность, как у королевы. Да, разумеется. Выбора у меня в любом случае не было. И не из-за предложения вознаграждения. Если бы все упиралось только в деньги, я, скорее всего, отказалась бы. Но куда больше меня беспокоила безопасность подруг. Пусть знакомы мы недолго. Иногда хватает одного дня, чтобы понять, что это на всю жизнь. Что ж, не буду вас больше задерживать, леди Таунсенд. По улыбке Изабеллы нельзя было понять, довольна она или нет. Леди Бероуз смотрела немного ласковее, но и на этот раз у меня не было уверенности, просто это доброе отношение ко мне или она довольна моим согласием. Мне ничего не оставалось, кроме как подняться, сделать реверанс, После чего покинуть комнату. За дверью меня по-прежнему ждали сопровождающие. Куда вас проводить, Леди? Осведомился один из них. В вашу комнату или в гостиную к остальным девушкам? Я задумалась. С одной стороны, мне никто не говорил, что после разговора надо вернуться туда, откуда ушла. С другой, неизвестно, сколько времени продлится испытание. Может потом всех дружно поведут на обед? а я пропущу его как раз потому, что отбилась от коллектива. Наверное, будет лучше, если вы проводите меня в гостиную. А если девушки уже вернулись, то в наше крыло. Стражники только кивнули. На самом деле, ходить под охраной было, мягко говоря, странно. Вроде бы мне есть с кем поговорить, задать вопросы о жизни в столице. Все-таки общаться нам не запрещали. При этом я постоянно помнила, почему приходится ходить не одной. И вот это нравилось мне меньше всего. Поэтому я просто молча шла за своими провожатыми, даже не пытаясь начать разговор. Хотя в другом случае давно бы засыпала мужчин вопросами. На мое счастье, моки сомнений закончились быстро. Мы пришли к гостиной, и по звукам изнутри я поняла, что испытание продолжается. Спасибо. Глядя между мужчин, поблагодарила я охрану, после чего снова присоединилась к соперницам. «Леди Таунсент вернулась», — заметила меня леди Милетта. Разумеется, внимание большинства девушек, успевших предстать перед комиссией, переключилось на меня. «Ну, что от тебя хотели?» — подлетела довольная Катарина. Остальные тут же принялись задавать свои вопросы, смысл которых сводился к одному — Зачем я понадобилась королеве? Да ничего такого. Никто меня не выбрал никуда. Когда на миг стихли все голоса, выпалила я. Ее высочество просто решило побеседовать о долгах нашего поместья. Так сказать, подстраховаться. Мало ли, я выиграю. Вдруг придется всю казну потратить, чтобы расплатиться с кредиторами. Не могут же родственники короны жить в долгах. Ух, кажется, получилось. Во всяком случае, большинство девушек тут же потеряли ко мне всякий интерес. Только взгляды Катарины и леди Сабрины говорили обратное. Да, кажется, придется помимо подруг посвящать во все и ее, потому что отмолчаться не получится. Слишком хорошо я успела узнать и своих подруг, и их главную соперницу.